— Мы бессильны, — трясет головой толстобрюхенький отец Ипат. — Разика два-три пальнуть будет весьма полезно, — говорит офицер Борзятников офицеру Усачеву. — Да, конечно, — отвечает толстяк Усачев. — У вас, кажется, опыт был. — У меня нет, а вот уродмистра, да. Девятого января в Питере орудовал. — Вы не позволите! —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 Не верьте им, ротмистр, они идут, чтобы обезоружить солдат, убить начальников, произвести погром и грабеж. Из второго, из третьего, из четвертого пунктов почти слово в слово. Это говорили четыре провокатора в четыре жутких голоса. Смысл этих слов был внушен им Наденькой, а Наденьки Прохором Петровичем.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 Ротмистер приводит свои доводы. Прокурор отмахивается рукой, задыхаясь, говорит, «Вы, ротмистр, теряете самообладание. Рабочих можно остановить и не стрельбой. Я заявляю вам, я против. Впрочем, если у вас неопровержимые данные, и раз вам верена власть чуть ли не Петербургом, вот телеграмма». В таком случае действуйте, конечно, на свой страх и риск. Я очень, очень болен. Я умываю руки. Встретив доктора, жандармский ротмистр спросил его: Слушайте, Иполит Политыч, а как у вас насчет перевязочных средств? Предлагаю вам экстренно все привести в порядок, койки, операционную, медицинский персонал.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 Хозяину явился робкий, встревоженный инженер Абросимов. У Прохора под глазами мешки, цвет лица из желто -серой. Своего подначального он принял холодно. — Что? С советами? Да что вы на самом деле! То один, то другой! Пфу! — Позвольте, Прохор Петрович, я еще рта не раскрыла, вы уже... да, знаете...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 он вошел в кабинет гремя шпорами браво воинственно однако лицо его бледно бачки топорчились идут идут прохор петрович я приказал стянуть на бугор возле штабелей все вооруженные силы из окна бросимов видел как бегут с ружьями солдаты проехал на рысях отряд стражников несутся собачонки мальчишки Спешат бабы-старики. — Карл, Карлыч, милый! — начал Прохор протестующим голосом с нотками жалобы и стиснул в замок кисти рук. — Вот они, то один, то другой. Вчера даже поп приходил, отец Александр, и все словно сговорились. — Пойдите на уступки, пойдите на уступки! — Да не могу я, премудрые мои советчики, не могу! Я тогда сорву все мои планы. Если им дать по тачку, не я буду хозяин, а они. И я пропал. Понимаете? Пропал!» Любезнейший Прохор Петрович. Нетерпеливо перебил его ротмистр. «Время моих переговоров с вами кончилось. Сейчас момент действия. Я имею директивы правительства пустить вход в вооруженную силу». «Ну так и действуйте, Карл Карлович! И действуйте!» «Да, но я должен предуведомить вас, что толпа в четыре тысячи слишком, что толпа вооружена, моих же солдат девяносто семь человек -с. «Что ж, трусите?» «Нет-нет, нет-нет, — заверял глазами ротмистр и чуть попятился от Прохора, — но я должен честно сказать, что, ежели, боже упаси...» Вы понимаете? Тогда нам никому не сдобровать. Вы же поплатитесь жизнью в первую голову. Надбровные морщины Прохора резко задвигались. Инженер Абросимов все еще трясся у окна, ротмистер фон Пфеффер, оценив действия на Прохора Громова пугающих слов своих, нервно покашлял в фуражку и торжественно звякнул шпорами. «Итак, Прохор Петрович, ваше слово. Значит, уступок рабочим с вашей стороны не будет?» Пыхтящее молчание. Абросимов было посунулся к хозяину. Меж сдвинутых бровей Прохора врубилась вертикальная складка. Он резко ответил «Нет». «В таком случае...» — Господин Абросимов, идемте, нас ждут. Через минуту залились бубенцы, тройка уехала на поле действий. Шумно дыша через ноздри, Прохор с биноклем к окну. Странная тишина за окном, солнце и вызывающий бряк бубенцов. Из окна не видать ни пригорка с солдатами, ни дороги, по которой движутся толпы рабочих. Прохор Петрович позвонил лакею, приказал заложить скорее тройку каурых, заседлать жеребца и в торбу чего-нибудь жрать. Из несгораемого шкафа суетливо достал стальную шкатулку с бриллиантами Нины, положил ее в охотничью сумку, сунул туда же пять крупных самородков, все это снова запер в несгораемый шкаф и чуть не бегом на чердак. Выбрался через слуховое окно на крышу, Спрятался за печную трубу и стал смотреть в бинокль. Глаза его расширились и сузились. Сердце упало. Речка прорезала поселок и впала в угрюм реку. Мост через речку и стайги через мост широкая дорога. По ней должны показаться почти четырехтысячной толпой рабочие. По сю сторону речки, в полверсти от моста, На возвышенном, покрытом луговиной взлобке, цепь вооруженных солдат. Они заграждают путь в центр поселка. Ими командуют безусый толстяк Усачев и усатый Борзятников. Сзади солдат на бугорке, жандармский ротмистер Карл Карлович фон Феффер, пристав, судья, горный инженер Абросимов. К их услугам готовые ринуться на толпу, Верховые стражники с жандармами. С горки видны и мост, и дорогу, и весь плац. По обе стороны дороги, между мостом и солдатами, огромные в высоту человека штабели шпал. Они тянутся сажен на сто, образуя неширокий коридор. Толпа, пройдя мост, неминуемо должна попасть в этот коридорчик, как в ловушку. В небе полное солнце сияние.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 И завтра с Богом на работу. Впереди в красной рубахе, В продиктяренных сапогах Высокий старик Константин Фарков. Через шею и во всю грудь Серебряная цепочка с часами. Все шли вожой тихо, весело. «Остановить! Остановить!» Меняясь в лице, орет рот мистер фон Феффер,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 и махом к начальствующей группе. В его лице дрожит каждый мускул, кровь тугими ударами бьет в виски. — В чем дело, господа? — Вы кто такой? — Разве не узнали, ротмистер? Я Протасов. — Ах, пардон! Но какое отношение вы имеете ко всему этому? Вы ж бросили службу. — Я вернулся! Вот пригласительная телеграмма — «Прохора Петровича! Я переговорю с рабочими! Я их успокою! Они мне повеят!» «Время переговоров кончено! Впрочем, попытайтесь! Сами же разводите крамолу! Черт вас побери!» Но эти последние слова были пущены Протасову в спину. Он не слыхал их. Он что есть духу неуклюже побежал, суча локтями навстречу толпе,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 На горе у церкви группа любопытных. По откосу к солдатам и к толпе перебегают ребятишки и собаки. Оба священника с тростями в дрожащих руках тоже на горе. Многие рабочие уже вскарабкались на штабели, кричали, что из силы — «Стой! Стой! Не напирай!» Часть толпы, успевшая выкатиться сожен на тридцать из коридора, широко растеклась и стала.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 Толпа возле Фаркова и Протасова быстро увеличивалась. «Господин Ротмистр», — приложив руку к огромному нависшему на нос козырьку, протряс брюхом Усачев, — «неприятель близок, ни минуты больше!» Ротмистр бел, как полотно. Губы прыгают, пальцы рук в корчах. В малодушном шепоте солдат, в пыхтении Усачева,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 Офицер Борзятников, выпуча закровянившиеся глаза, ошалело шагал среди шеренги солдат, грозил револьвером. — Целься верней! Кто будет мазать пристрелю на месте? — Пли! Запахло тухлым дымом, по толпе широко стегнул свинец. Инженер Протасов резко повернулся на выстрелы, замахал платком и белой фуражкой —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 Ничего не могли понять, но вот пронзительно с великой обидой прозвучало «Убивают! Нас убивают! Братцы!» Выстрелы гремели, народ падал, по толпе пронесся трепет смерти. Толпа содрогнулась. «Ложись! Ложись!»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 А впереди вопли, крики, гвалт. Кто-то визжал, не переставая. «Добей меня! Добей меня!» «Заряжают новые обоймы! Стреляют!» Рации: Кто в живых? Беги!» Народ в смятении бросился, кто назад, кто в стороны. «Взвод! Пли!» Люди бежали и падали. Офицер Борзятников, кривя усатый рот,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 Бессвязно выкрикивала брань, плевалась. Протасов трясся, ничего не понимал. Разбитый, едва живой, с открытым ртом, с выпученными глазами, подъезжал к месту расстрела прокурор, рядом с ним в пролетке врач. У врача в походной сумочке шприц и камфора для прокурора. На земле груды раненых и мертвых тишина. Уныние.